поскольку убедились, что акция граф Димонта Кьяра находится в надежных руках и на верном пути к осуществлению. Профессионалы. Окончание. Минуло восемь дней. Посланный в Рим курьер Патора Луга Возвратился в Страмбу В своей дипломатической почте Он привез краткое Но прекрасно составленное послание Стилисты И переписчики Служившие в те поры у папской канцелярии Были мастерами своего дела В этом послании папа Приглашал кардинала Джованни Гамбарини На аудиенцию Это было как раз то на что ученый аскет рассчитывал. Намереваясь довести содержание папского послания до сведения как можно более широкого круга людей, он посетил обувствующую герцогеню в ее апартаментах, чтобы сообщить ей, как идут дела, и как бы невзначай забыл у нее послание. Молодой кардинал пришел в восторг. «Я нахожу жизнь в лоне церкви далеко не столь ханжески нудной, как мне казалось поначалу», — сказал он ученому аскету. «Ваше наблюдение, святейший, совершенно верно», — ответил ученый аскет. «Вот увидите, быть кардиналом вам в конце концов понравится больше, чем служить у коконя, потому что мы профессионалы». В то время как Кокань, независимо от его талантов, всего лишь дилетант, если у человека хватает денег на то, чтобы удовлетворить свои капризы, если у него возникнет, к примеру, желание послушать пение и получить удовольствие, кого он к себе пригласит? Песклявую сеньору из так называемого «приличного дома» за неимением лучшего, зарабатывающий уроками пения. Отнюдь нет. Он пригласит признанного профессионала, ну, скажем, прекрасную Олимпию. Пораскиньте мозгами, светлейший. Не исключено, что на вас снизойдет Дух Святой, и вы сделаете из этого надлежащие выводы. И молодой кардинал, пораскинув мозгами, Отправился наконец в Рим. Священный город резко изменился за последние два года. Папа поспешно завершив по его собственному грубому выражению постройку храма Святого Петра, перенёс своё внимание на центр города, начав строительство от того, что накрестил Рома модерна или Новым Римом, и после многих лет воздержания, почти бедствования, принялся швырять деньги налево и направо. Чуть ли не на показ, что вызвало всеобщее изумление, ибо никто не мог объяснить, откуда у него взялось столько денег. Он сносил целые улицы, которые своей кривизной оскорбляли его прямолинейный вкус, сравнивал с землей холмы, мешавшие размаху его строительства, закладывал сады и парки и одновременно с этой святой и миролюбивой деятельностью умудрялся вооружать и увеличивать войска, крепя оборону своих городов. Уже упоминавшееся дорогостоящее укрепление крепостных стен в Страмбе входило, по-видимому, составной частью в единый папский план — А какие за ним стояли цели? Бог весть? Этого никто не мог разгадать. Современники, очевидцы тех времен и событий, в своих воспоминаниях единодушно высказываются в том смысле, что никогда папа не был так оживлен и доволен, никогда не радовался крепкому состоянию своего здоровья и бодрому настроению,